Новелла девятая. Мессер Гвильельмо р а с с и л ь о н и дает своей жене вкусить сердце мессера Гвильельмо Гвардостанию, им убитого и любимого ею. Узнав об этом, она бросается в последствии с высокого окна, умирает и похоронена вместе со своим возлюбленным. Когда новела л Нифилы пришла к концу, не без того, чтобы не возбудить в е л и к о е с о с т р а д а н и е у всех ее подруг. Король, не желая нарушить льготу Дианео и видя, что некому более рассказывать, начал так: Мне пришла на память со страдательной дамы одна новелла, которая должна возбудить вас так печалищихся о несчастных случаях любви не менее жалости, чем предыдущие, ибо и люди, с которыми приключилось, что я расскажу, были более имениты. И произошло с ними более ужасное, чем с теми, о которых говорено. Вы должны знать, что, как рассказывают провансальцы, в Провансе жили некогда два знатных рыцаря, из которых каждый владел и замками, и вассалами, и было одному имя мессер г в и л ь е л ь м о р а с с и л ь о н е а другому мессер г в и л ь е л ь м о Гвардостанью. А так как и тот и другой были люди храбрые в ратном деле. То очень дружили друг с другом и имели обыкновение всегда отправляться вместе на все турниры, р и с т а н и я и другие потехи вооруженные одинаково. И хотя каждый из них жил в своем замке и расстояние между ними было миль десять, тем не менее вышло так, что невзирая на бывшую между ними дружбу и товарищество, месье Гвильельм огвардостанью безмерно влюбился в красивую и милую жену. Мессера г в и л ь е л ь м а р а с и л ь о н а и так сумел а обнаружить это тем и другим способом, что она это заметила, и он понравился ей, ибо она знала его за д о б л е с т н е й ш е г о рыцаря, и возымела к нему такую любовь, что ничего более не желала и не любила, как его, и ничего другого не ожидала, как чтобы он попросил ее о том же, что и не замедлило случиться. И они сошлись друг с другом раз и другой, сильно любя друг друга. Но так как они общались друг с другом не особенно осторожно, случилось, что муж это заметил и так вознегодовал, что любовь, которую он питал к г в а р д о с т а н ь е обратил в смертельную ненависть. Но сумев лучше скрыть ее, чем любовники свою любовь, решился его убить. Когда Рассильон и принял это решение. Случилось, что оповестили о большом турнире во Франции, о чем Рассельюны тотчас же дал знать г в а р д а с т а н и ю послав ему сказать, чтобы он к о л и ему угодно приехал к нему, и они вместе решат, отправится ли им туда и каким образом. Гвардастанью очень обрадованный ответил, что он непременно явится к нему на следующий день к ужину. Услышав это, р а с с е л ь о н ы подумал, что пришло время, когда ему можно будет убить его. На другой день, вооружившись, он сел на коня и в сопровождении нескольких своих слуг в какой-нибудь мили от своего замка сел в засаду, где должен был проезжать г в а р д о с т а н ь ю Прождав его порядком, он усмотрел его безоружного с двумя невооруженными слугами позади, ибо тот н и сколько его не остерегался. Когда р а с с е л ь я н ы увидел, что тот доехал до желаемого ему места, Вышел против него коварно и яростно с криком: "Смерть тебе, предатель!" Так сказать и пронзить ему грудь копьем было делом одного мгновения. г в а р д о с т а н ь ю не будучи в состоянии не защищаться, н и сказать слова, упал проткнутый копьем и вскоре затем умер. Его слуги, не узнав, кто это сделал, повернули своих коней. И как могли скорее, поспешили к замку своего господина. Сойдя с коня, рассельяны ножом вскрыл грудь г в а р д о с т а н ь ю собственными руками извлек из нее сердце и, велев завернуть его в значок копья, отдал его нести одному из своих слуг, приказав, чтобы никто не осмелился проронить о том ни слова. Он снова сел на коня и вернулся в свой замок, когда уже наступила ночь. Его жена, слышавшая, что Гвардостанию будет вечером кужину, не видя его, очень удивилась и сказала мужу, что значит, м и с ь е р ы что не явился Гвардостанию? На это муж ответил: Мадонна, я получил от него известие, что он не может быть здесь до завтра, что немало смутило даму. Сойдя с коня, рассельони велел позвать повара и сказал ему: Возьми это кабанье сердце. И постарайся приготовить из него кушаньцы, как сумеешь лучше и приятнее на вкус. И когда я буду за столом, пошли его мне на серебряном блюде. Повар взял его, положил на него все свое искусство и заботу, и с к р о ш и л прибавил много хороших пряностей и изготовил из него очень вкусное блюдо. Когда настало время, мистер г в и л ь е л ь м о сел со своей женой за стол, я в и л и с ь и кушанье. Но ему мешала мысль о совершенном им злодеянии, и он ел мало. Повар послал ему и то кушанье, которое он велел поставить перед женой, притворяясь, что сегодня вечером у него до еды нет охоты, а кушанье очень расхваливал. Жена, у которой была охота, стала есть, и ей пришлось по вкусу. Почему она все и съела? Когда рыцарь увидел, что жена съела все, он сказал: «Мадонна». Как вам понравилось это блюдо? Она ответила: Господин мой, поистине, оно мне очень понравилось. Клянусь Богом, сказал рыцарь, я верю вам и не удивляюсь, если и мертвым вам понравилось то, что при жизни нравилось более всего другого. Услышав это, жена несколько задумалась, потом сказала: Как это? И что это такое, что вы дали мне есть? Рыцарь ответил. То, что вы кушали, было поистине сердцем м и с с е р а Гвильельму Гвардостанию, которого вы, как женщина нечестная, так любили, и будьте уверены, что это оно самое, ибо я этими самыми руками вырвал его у него из груди незадолго перед тем, как вернулся. Как опечалилась дама, услышав такое о человеке, которого она более всего любила, о том нечего и спрашивать. После некоторого времени она сказала: «Вы сделали то, что подобает нечестному и коварному рыцарю. Если я без его п о н у ж д е н и я сделала его владыкой моей любви и вас тем оскорбила, не ему, а мне следовало понести за то наказание. Но ну да не допустит того Господь, чтобы какая-нибудь другая пища принята была мною после столь благородной». Каково сердце такого доблестного и достойного рыцаря, каким был м е с с е р г в и л ь е л ь м у Гвардостанию? И поднявшись, она немало не думая выбросилась спиной назад из окна, которое было позади ее. Окно было очень высоко от земли, потому упав, она не только убилась, но почти совсем разбилась. Увидев это, м е с с е р г в и л ь е л ь м у совсем о с т о л б е н е л Ему представилось, что он поступил дурно. Убоясь народа и прованского графа, он велел оседлать лошадей и пустился в бегство. На следующее утро п о всей местности узнали, как было дело, почему люди замка Мессера г в и л ь е л ь м о г в а р д о с т а н ь ю и жители замка той дамы с великой печалью и плачем, подобрав тела обоих, положили их в церкви замка дамы в одной общей гробнице. А на ней начертаны были стихи, обозначавшие, кто там похоронен и причину их смерти.